Интересно проследить путь света через Солнце, поскольку свет зарождается при очень высокой температуре, то длина его волны очень мала. Это так называемое гамма-излучение, возникающее при взрыве водородной бомбы. Это излучение поглощается вышележащими слоями солнечного вещества, нагревает их и снова излучается, но уже с несколько большими длинами волн. Посредством такого переизлучения гамма-лучи превращаются в рентгеновский, затем в ультрафиолетовый и, наконец, возникает видимый нами солнечный свет, излучаемый поверхностью Солнца, фотосферой, при гораздо более низкой температуре, всего около 6000 градусов. Напомним, что в физике и астрономии принято отсчитывать температуру по шкале Кельвина, то есть относительно абсолютного нуля. 0 Цельсия соответствует. 273 градусам по шкале Кельвина. Итак, температура внутри Солнца постепенно понижается от 15 миллионов градусов в его центре до 6000 градусов на уровне фотосферы. В более высоких слоях, лежащих над фотосферой и называемых солнечной атмосферой, температура возрастает. И в самом высоком слое атмосферы Солнца солнечной короне снова достигает нескольких миллионов градусов. Но здесь физические условия ничем не напоминают условий солнечных недр. Корона состоит из сильно разряженного газа и, несмотря на очень высокую температуру, светится сравнительно слабо. Ее яркость сравнима с яркостью полной Луны. Конечно, на фоне яркого света, исходящего из фотосферы, корона не видна. Ее можно наблюдать только во время полных солнечных затмений или при помощи коронографа. На оптической оси этого телескопа находится небольшой металлический диск, играющий роль искусственной Луны, экранирующей яркое излучение солнечной фотосферы. Надо иметь в виду, что полная яркость Солнца практически постоянна. Последние измерения, проведенные в 1977 году на американских спутниках, показали, что солнечная постоянная, количество солнечной энергии, приходящейся на 1 см квадратный в единицу времени, остается постоянной с точностью до 0,03%. Она составляет 1,37 миллиона эрк в секунду на 1 сантиметр квадратный. Здесь подразумевается солнечная энергия, измеряемая за пределами земной атмосферы. Подобные же исследования на земной поверхности давали другие результаты. Солнечная постоянная заметно изменялась с течением времени. Колебания солнечной постоянной были, по-видимому, обусловлены изменениями прозрачности земной атмосферы. Даже наблюдения на высокогорных обсерваториях не позволяли исключать помехи, и только данные, полученные при помощи спутников, удостоверили, что солнечная постоянная действительно является постоянной. Наблюдение диска Солнца даже с помощью небольшого телескопа через специальный малопрозрачный окуляр Показывают, что на Солнце существуют темные области, так называемые солнечные пятна. Они имеют иногда правильную округлую форму. Внутренняя, более темная часть пятна называется тенью. Наружная, менее тёмная, обнаруживающая волокнистое строение, называется полутенью. В среднем площадь тени составляет 16% площади всего пятна. Размеры пятен колеблются от нескольких сотен километров до 200-300 тысяч километров. Пятна диаметром 40 тысяч километров и больше видны невооруженным глазом. Часто площадь солнечных пятен выражаются в особых единицах, в миллионных долях полусферы Солнца, МДП, то есть в миллионных долях площади солнечного полушария. Существует простое приближенное правило. Чтобы найти площадь круглого пятна в МДП, Надо квадрат его радиуса в километрах уменьшить в миллион раз. Солнечные пятна были открыты Галилеем одновременно и другими учеными, сразу же после изобретения телескопа. Однако еще в китайских и русских летописях были упоминания о темных пятнах на Солнце. Например, в Никоновской летописи 1371 года написано «Того же лета быть знамение в Солнце». Места черны по солнцу, аки гвозди и мгла велика была. Яко за едину сажень перед собой не видать и По-видимому, лето в указанном году в Средней России было очень жарким. Возникли лесные торфяные пожары, дым которых образовал устойчивую мглу. Через нее можно было увидеть на красном диске солнца крупные пятна. Наблюдение солнечных пятен в телескоп позволило обнаружить, что солнце вращается вокруг своей оси с периодом в 27 дней. Пятна выходят из за края солнечного диска, перемещаются по нему в течение 13,5 суток, а затем уходят за край диска. Было также найдено, что солнечные пятна большей частью образуют группы, состоящие из двух более крупных пятен и ряда мелких, расположенных между крупными. Пятно, идущее по диску, вследствие вращения Солнца впереди, называется ведущим, идущие сзади – последующими. Типичная группа пятен, имеющая два главных пятна, называется биполярной. Позднейшие исследования показали, что солнечные пятна обладают магнитным полем, величина которого может на несколько тысяч раз превосходить магнитное поле Земли. Главные пятна в биполярной группе имеют противоположную полярность. Если ведущее пятно в группе имеет Северный магнетизм, то последующие южный и наоборот. Напомним, что из северного магнитного полюса магнитные силовые линии выходят, а в южный входят. Регулярные наблюдения за солнечными пятнами были организованы на многих астрономических обсерваториях, в том числе и на ряде любительских обсерваторий. Результаты таких наблюдений, во-первых, показали, что солнечные пятна проходят определенные стадии развития, Сперва на диске Солнца появляется очень маленькое пятно, пора, быстро увеличивается, превращается в биполярную группу пятен, затем одно из пятен, обычно последующее, уменьшается, исчезает, а остающееся в одиночестве ведущее пятно может существовать 2-3 месяца. Чем большей площади достигла группа пятен в своем развитии, тем продолжительнее она существует. Во-вторых, было обнаружено, что общее количество пятен на диске Солнца меняется с течением времени. Бывают дни и даже месяцы, когда пятен на Солнце нет. Затем их количество увеличивается в течение нескольких лет, достигает максимума, снова уменьшается и еще через несколько лет достигает минимума. Затем этот солнечный цикл повторяется. Оказалось, что средняя продолжительность солнечного цикла составляет 11 лет, колебаясь от 9 до 14 лет. Обычная ветви роста цикла несколько меньше ветви спада, что придает заметную асимметрию кривой развития 11-летнего цикла солнечных пятен. Наиболее удобным индексом пятнообразовательной деятельности Солнца является так называемые числа Вольфа, характеризующие число групп и отдельных пятен, видных ежедневно на солнечном диске. Числа Вольфа, названные по имени предложившего их астронома всю свою жизнь посвятившую изучению солнечных пятен, известны начиная с 1700 года. До этого времени наблюдения пятен были нерегулярны. До настоящего времени отмечено 25 11-летних циклов. Для удобства этим циклам были присвоены номера, причем нулевым назван цикл с максимумом в 1750 году. Последний 20 цикл начался в 1964 году, его максимум пришелся на 1969 год и окончился он в 1976 году. Четыре цикла, наблюдавшиеся с 1700 года по 1744 год, получили номера от 4 до минус 1. Сведения о них были найдены позже того, как была установлена основная нумерация циклов. Каждый 11-летний цикл представляет собой отдельное явление, физически резко ограниченное от соседних циклов. Еще в середине прошлого века было обнаружено, что солнечные пятна возникают далеко не на всем диске Солнца. На высоких широтах, то есть близ северного и южного полюсов Солнца, пятен никогда не бывает. В начале каждого цикла пятна появляются в двух зонах северной и южной, расположенных на широтах 30-40 градусов. Постепенно широты, на которых видны пятна, понижаются. Вблизи максимума цикла эти широты составляют около 15-20 градусов. Затем они продолжают уменьшаться и к наступлению минимума доходят до 5-8 градусов. На самом солнечном экваторе пятна никогда не возникают. Вблизи минимума цикла обычно бывает такой промежуток времени, длящийся год-два, когда на диске Солнца одновременно видны низкоширотные пятна старого цикла и более высокоширотные пятна нового цикла. Таким образом новый 11-летний цикл начинается еще тогда, когда не окончился старый. Такое перемещение пятен по широте естественно ограничивает каждый цикл от предшествующего и последующего.